Она сильно побледнела, глаза вспыхнули огнем, а руки на коленях сжались в кулаки. «Я заплачу за то, чтобы вы не вмешивались больше в это дело», — заявила она, звенящим от напряжения голосом. «Много раз красивые женщины, у которых денег оказывалось больше, чем совести, пытались подкупить меня, чтобы заставить бросить интересное для меня дело», — ответил я. «Извините, но я не жаден до денег». «Назовите вашу цену», — сказала она дрожащим голосом. «Повторяю, для вас деньги не главное в моей жизни. Если это все, что вы собирались мне сказать, то, извините, я устал и хочу спать». «Пятьдесят тысяч долларов», — сказала она, в упор глядя на меня. Я улыбнулся. «Миссис Дедрик, вы торгуетесь за жизнь человека. Если я брошу расследование, то Пирелли попадет на электрический стул. Неужто вы этого хотите?» Я знать ничего не знаю ни о каком Перелли. Если его будут судить, и суд сочтет его виновным, значит он виновен. Я даю вам пятьдесят тысяч долларов, чтобы вы уехали на месяц отсюда. Я не могу уехать на месяц, миссис Дедрик. Мне надо выяснить, кто похитил вашего мужа. пять тысяч. Миссис Дедрик, чего вы так боитесь? Почему вам не хочется, чтобы я разобрался и все выяснил? «Семьдесят пять тысяч!» — повторила она. «Что случилось с Дедриком? Кто ему вмазал и за что? Может, вы обнаружили, что за всем этим стоит ваш отец, и вы хотите спасти ему жизнь? Или же тут все дело в престиже, и вы не хотите, чтобы люди узнали о том, что вас одурачил какой-то торговец наркотиками?» «Сто тысяч!» — выдавила она сквозь побелевшие губы. «Нет». «Даже за миллион», — сказал я, поднимаясь. «Не тратьте попусту слова. Я уже многое успел сделать и думаю скоро закончить. Спокойной ночи». Она тоже встала. В ее спокойствии было что-то угрожающее, что заставило меня быстро взглянуть, а нет ли у нее под рукой дамской сумочки с пистолетом. Но сумки не оказалось. В том состоянии, в каком она сейчас находилась, она вполне могла пристрелить меня. «Ну ты как?» — спросила Сарена. Я сказал, спокойной ночи. Нельзя же всякий раз рассчитывать, что вы добьетесь своего. Хватит, миссис Дедрик. Вы мне надоели. Ну что же, есть еще один способ разделаться с вами. Зловеще проговорила она и улыбнулась холодной застывшей улыбкой. Последний раз спрашиваю. Двести тысяч... «Убирайтесь», — сказал я, и пересек комнату, чтобы рывком отворить дверь. Она быстро подошла к телефону, набрала номер, выждала пару секунд и завопила таким истошным голосом, что я чуть было не выпрыгнул из собственной шкуры. «Полиция! На помощь! Скорей!» Она выронила трубку и обернулась ко мне со все той же застывшей усмешкой на губах. «Ловко, ничего не скажешь», — молвил я, усаживаясь в кресло. «И что я, по-вашему, совершил?» изнасилования, Она схватилась руками за ворот своего платья и разорвала его до самого низу. Затем вцепилась ногтями себе в плечо и расцарапала белую гладкую кожу до крови, оставив на теле четыре красные полосы, перевернула ногой стол, сдвинула к камину диван, сбила в складки ковер, пока она двигалась по комнате, расправляясь с моей мебелью. Я подошел к телефону, набрал нужный номер и немного подождал. «Хэллоу!» — раздался голос Паулы на другом конце провода. «У меня неприятности. Приезжайте скорее сюда. Что надо сделать, вы знаете. Захватите с собой Франкона и как можно быстрее поезжайте с ним в полицейское управление. Через пять минут меня обвинят в попытке к изнасилованию. Сейчас миссис Дедрик обставляет сцену декорациями». «Хорошо еду», — ответила Паула и повесила трубку. Я положил трубку на рычаг и закурил сигарету. «На вашем месте я бы еще спустил чулки и трусики. Это всегда создает большое впечатление», — заметил я мягко. «Ты еще пожалеешь, что не взял деньги, баран безмозглый», — сказала Сарена. «Получишь два года как минимум». «Жаль, что вы понапрасну так себя расцарапали», — проговорил я, покачивая головой. «Зря старались». Ведь экспертиза не найдет под моими ногтями следов вашей кожи. С улицы послышался визг тормозов подъехавшей автомашины. Сарена издала душераздирающий вопль и кинулась на веранду. Я не стронулся с места. По садовой дорожке загрохотали тяжелые шаги. «Все в порядке, мисс! Мы здесь!» — рявкнул чей-то грубый голос. В дверях показался с пистолетом в руках сержант полиции Мак Гроу. Увидев меня, он кровожадно усмехнулся. «Не с места, иначе заработаешь пулю в лоб!» — заревел он, сверя, сверкая на меня глазами. «Давайте без этих драматических штучек!» — сказал я, стряхивая пепел с сигареты. «Она вам лжет!» Неужели — «Неужели?» — саркастически спросил он. «Ну-ка встань подними руки вверх!» Я выполнил приказание. Сержант осторожно приблизился ко мне. «Так значит, ты еще и сексуальный маньяк!» Я всегда подозревал, что у тебя в голове не все дома. В комнату, поддерживая сирену, вошел еще один полицейский. Она упала на стул. Теперь красные полосы на плече кровоточили, и кровь сбегала вниз по белому лифчику. Она играла свою роль великолепно. Боже мой, изумился Мак Гроу. Да это же миссис Дедрик! Но ну когда день на этого гада наручники приказал он полицейскому. Тот подошел ко мне и, защелкнув наручники на моих руках, ударил меня кулаком в живот. — Ну, милый, теперь тебе не скоро доведется увидеть другую женщину, — прошипел он мне. Мак Гроу суетился возле сэрены. Она бурно рыдала, он принес ей стакан воды, лицо его раскраснелось от смущения. — Подайте мне шаль, — вдруг сказала сэрена, — мне уже лучше. Я... Я пришла сюда, чтобы поговорить с ним о моем муже, а он вдруг, без всякого предупреждения, взял и набросился на меня, как дикий зверь. «Ни один зверь на вас не набросится», — сказал я спокойно. «Вы даже не представляете, насколько они брезгливы». Мак Гроу развернулся и стукнул меня рукой по губам. «Погоди, я еще доберусь до тебя в отделении», — прорычал он. «Я давно жду этого часа». «Ну что же, радуйся», — сказал я. Только вряд ли твоя радость продлится долго. — Мадам, вы не будете против проехать с нами в управление? — спросил МакГроу миссис Дедрик. — Если не хотите, то можете не ехать. — Нет, конечно, я поеду. Я хочу поговорить с капитаном Брэндоном. Надо как следует проучить этого мерзавца. — Не беспокойтесь, сделаем, — прорычал злобно МакГроу. — Но если вы готовы, мадам, то поехали. Второй полицейский схватил меня за руку и показал на дверь. «Стукни его разок по черепу, если он заортачится», — бросил МакГроу своему помощнику. Мы с полицейским уселись в заднюю зарешеченную кабину полицейской машины. Серена с МакГроу уселась в передней. Когда мы сворачивали на орхид бульвар мимо нас промелькнул маленький юркий спортивный автомобиль Паулы. Мифлин как раз собирался уходить с работы домой, когда меня втащили в дежурную комнату полицейского управления. Он стоял, склонившись над столом, в шляпе и плаще, и отдавал последние указания дежурному сержанту. Увидев меня в наручниках, он вытращил глаза и недоуменно перевел взгляд на МакГроу. — Что за чертовщина? — воскликнул Мифлин. Зачем вы привели его сюда? — Попытка изнасилования, — господин лейтенант, — проговорил МакГроу. — Его чуть не разрывало от благородного негодования. Этот шакал хотел изнасиловать миссис Дедрик. Хорошо, что я вовремя подоспел. Лицо Мифлина выразило полное неверие, глаза округлились и стали большими, как чайные блюдца. Это правда, мадам? – спросил он, взглянув на Сирену. Вы обвиняете Меллоя в попытке изнасилования? Да обвиняю, – сказала она отрывисто. Где капитан Брэндон? Он сегодня отдыхает, – ответил Мифлин. В его голосе слышались нотки облегчения. «Подайте, мисс Дедрик, стул». Когда Сирена села, то сделала это так, чтобы шаль слегка приоткрылась, и Мифлин с дежурным сержантом увидели следы насилия. Лейтенант чуть не задохнулся от изумления и взглянул на меня с укоризной. «Это вы сделали?» — спросил он меня. Я ответил, что нет, я этого не делал. Магро замахнулся на меня кулаком, намереваясь ударить, но Мифлин неожиданно быстро для человека его комплекции оттолкнул сержанта так, что тот пошатнулся. "Отставить", резко сказал он. "Вы что хотели сделать?" Магро, глядя на меня, прорычал, хотел врезать этому шакалу. "Молчать", приказал Мифлин и, обратившись к Сарене, спросил: "Так как это случилось?" «Я пришла к нему, чтобы обсудить вопрос насчет розысков моего мужа», — начала рассказывать Сирена твердым, спокойным голосом. Но не успела я и пяти минут пробыть у него, как он неожиданно набросился на меня. Я стала сопротивляться и ухитрилась при этом добраться до телефона и вызвать полицию на помощь. Он разорвал мне платье, расцарапал плечо, Хорошо, что вот этот офицер подоспел как раз в тот момент, когда он чуть было не овладел мной. Мифлин сдвинул шляпу на затылок и вытер влажный лоб. Он, казалось, был потрясен. «Не верьте ей», — спокойно сказал я. «Она лжет. Господин лейтенант, пройдемте и поговорим втроем, без свидетелей. Ведь вряд ли она хочет, чтобы это попало в газеты». «Я хочу, чтобы здесь были корреспонденты всех газет» закричала Сирена. «Я изничтожу его! Пусть все узнают, что это за человек! Его надо посадить в тюрьму, лишить работы!» В этот момент в дежурку вошла Паула с небольшим кожаным чемоданчиком в руках. Она запыхалась и впервые в своей жизни выглядела растрепой. «Я не смогла связаться с Франконом», — сказала она, едва переводя дыхание. «Его нет дома. Вам уже предъявили обвинение?» МакГроу схватил ее за плечо. — Сюда посторонним вход воспрещен. Выйдите вон. — Отставить, — приказал Мифлин. Что вы хотите, — обратился он к Пауле, когда МакГроу нехотя отпустил ее. Поставив чемоданчик на ближайший стол, Паула открыла его, и все увидели маленький магнитофон. «Вы помните, миссис Дедрик», — сказал я спокойным голосом, — «как перед самым началом нашего разговора я нажал выключатель на стене, объяснив вам, что переключил телефон. На самом же деле я этим включил магнитофон на запись. Когда я встречаюсь с дома наедине с богатой женщиной, да еще вечером, я всегда принимаю такие меры предосторожности, чтобы меня не обвинили ненароком в попытке изнасилования». Сирена бросила на меня испепеляющий взгляд. «Он врет!» — вскричала она. «Чего вы медлите? Арестуйте его!» «Пожалуйста, Паула, включите запись на воспроизведение!» — сказал я. Та нажала на кнопку, послышался вой, треск и писк. Но никаких слов разобрать было невозможно. Во мне все оборвалось. В голове мелькнула паническая мысль, что я пропал и что прибор был неисправен. Я бросился к магнитофону, чтобы посмотреть, что там случилось, но мне помешали наручники и маг Гроу, который давно сторожил каждое мое движение. Он отбросил меня назад в угол и прорычал не с места. Паула, как все женщины, плохо разбираясь в технике, беспомощно нажимала одну кнопку за другой. Наконец я услышал свой четкий, как металл, голос и вздохнул с облегчением, словно свалил камень с плеч. Когда голос Сирены произнес «Назовите вашу цену», она вскочила со стула и бросилась к аппарату, чтобы разбить его, но Паула перехватила ее на полдороге. «Спокойно», — сказала она, — «вернитесь на место и сядьте». «Выключите эту штуку!» — закричала Сирена. «Я не хочу слышать больше. Остановите!» Я кивнул головой Пауле, и она нажала на кнопку. Может, нам лучше проиграть до конца, миссис Дедрик, — сказал мягко Мифлин. Или вы снимаете свое обвинение с этого человека? Она горделиво выпрямилась и встала, словно королева. Несколько секунд она молча смотрела мне в лицо. Ее глаза гневно сверкали. Рот был перекошен. Затем шагнула к двери, рывком распахнула ее и вышла, оставив дверь открытой. Никто не шевельнулся и ничего не сказал, пока ее шаги не замерли в конце каменного коридора. «Снимите с него наручники», — приказал Мифлин без лишних слов. МакГроу выполнил его распоряжение, словно хищный тигр, из лап которого только что ускользнула добыча. «Ну, молодец! Знаешь, как о себе позаботиться», — проговорил Мифлин с нескрываемым восхищением. «А то бы хлопот не обобрался». «Это уж точно», — заметил я, потирая затекшие руки. «Пойдемте в ваш кабинет, мне надо поговорить с вами». Я взглянул на Паулу. «Молодец. Отлично сработано, быстро и четко. Спасибо». «Я вас с постели поднял?» «Хуже. Вы вытащили меня из ванны, ответила она. «Если вы ни в какие передряги больше не собираетесь попадать, то я хотела бы вернуться домой и домыться». «Ну что же, езжайте. Большое вам спасибо, Паула». «Вы прямо вырвали меня из пасти этих кровожадных крокодилов», — сказал я, взглянув с усмешкой на МакГроу. Когда этот тип ретировался из дежурки, даже затылок у него был красный от ярости. Когда Паула уехала, мы с Мифлином прошли в его жаркий душный кабинет. «Знаешь, если это дело раскрутится так, как я рассчитываю, то газеты поднимут страшный вой», — сказал я. Мифлин пошарил безнадежно по своим карманам и, ничего не найдя, вопросительно посмотрел на меня. «Нет ли у тебя закурить?» «Что ты имеешь в виду под словом «вой»?» Я дал ему сигарету и сам закурил. Вот доказательства, говорящие о том, что за похищением Дедрика стоит старший Маршаленд. Дедрик занимается контрабандой наркотиков, работает вместе с Баротом. Он заправляет делами в Париже. Могу спорить на что угодно, что Маршленд, узнав об этом, нанял кого-то убрать его. Вот почему миссис Дедрик хотела подкупить меня. Мифлин, казалось, был немало удивлен услышанным. Тогда куда же они спрятали Дедрика? Именно это я как раз и хочу выяснить. Возможно, Барретт знает об этом. В списке действующих лиц есть еще один человек, который знает очень много о Барретте. Высокий широкоплечий блондин во фланелевом костюме и белой фетровой шляпе. «Мы его разыскиваем. Так это ты нам звонил об убийстве Грации?» «Да. Но у меня тогда было много дел, так что я не стал дожидаться вас. Вы нашли улики в мусорном ведре?» «Он, значит, переночевал там?» «Совершенно верно. Мы этого типа разыскиваем. А почему ты решил, что Маршленд замешан в деле с похищением Дедрика?» Я рассказал Мифлину все, что мне удалось выяснить в бич-отеле. По словам миссис Дедрик, он уехал в Европу, но я этому не верю. «А не попробует ли мне поехать сейчас в Оушен-Энд и поговорить с Маршлендом? – спросил Мифлин. «Послушай», — сказал я ему, — «ты не мог бы подождать с этим делом до завтрашнего вечера? Скажи мне, если бы у тебя оказались четкие улики, что баррет занимается контрабандой наркотиков, ты смог бы его заставить заговорить?» Мифлин мрачно усмехнулся. «Попробуем. А не знаешь, у кого можно достать немного сигарет с марихуаной? Сотни две. В отделе борьбы с наркотиками. А зачем тебе? Достань, пожалуйста. Барретт не единственный, кто может подбрасывать улики. Завтра тебе позвонят, что в таком-то месте его квартиры хранятся сигареты с марихуаной. Ты его арестуешь и допросишь как следует. Он не из тех, мне кажется, лиц, которые могут выдержать допрос с пристрастием. Я думаю, он расколется». Мифлин удивленными глазами посмотрел на меня. «Я не могу этого сделать. Если Брэндон узнает, а кто ему скажет?» Лейтенант посмотрел на меня, почесал в раздумье затылок и покачал головой. «Не нравится мне эта затея, Вик». «Мне тоже. Но что поделаешь, у нас нет другого выхода. Давай, достань немного марихуаны». «Ну ладно. Ох, вид у нас будет, если он ничего не расскажет». Но это уж как вы сумеете. Напусти на него МакГроу, а то он остался страшно недоволен, что ему не удалось почесать свои кулаки на мне. Мифлин вышел из комнаты и пропадал минут двадцать. Вернулся он с небольшой деревянной коробкой в руке. Пришлось рассказать начальнику отдела, для чего нам нужны эти сигареты. И знаешь, он одобрил твою идею, так давно хочет заполучить в свои руки этого баррета. Мифлин, казалось, был шокирован. Поразительно, до чего наши полицейские мало придерживаются норм морали. «Я взял коробку и поднялся. Я тоже не придерживаюсь этих норм, когда имею дело с такими подонками, как Барретт. Смотри, Вик, будь осторожен, не попадись. Мне очень не понравился тот взгляд, которым одарила тебя на прощание миссис Дедрик. Мне тоже. Но как чувствует себя наш подзащитный? Да ничего, нормально». Франкон только сегодня утром виделся с ним. Ты за него не волнуйся, пока во всяком случае. А нет какой-нибудь возможности свидиться с ним и поговорить? Это абсолютно исключено. Брэндон приставил к нему особую охрану. Никто, за исключением адвоката, не может и близко подойти к нему. Когда захватите барта обязательно заставьте его заговорить, Тим. У меня такое чувство, что он может нам раскрыть все дело с Пирелли и похищением Дедрика. Постараемся, пообещал Мифлин. Захватив магнитофон из дежурной комнаты, я вышел на улицу и кликнул такси. Часы показывали 10 минут 11 -го. Ну и денек выпал сегодня. На следующий день я сидел до обеда в конторе, занимаясь массой мелких, но срочных дел, которые обычно проходили через Кермана. Но поскольку он сейчас был в отъезде, а ждать они не могли, то возиться с ними мне пришлось самому. Однако к часу дня я освободился и мог снова заняться делом Дедрика. «Я собираюсь навестить Барретта», — сказал я Пауле, пока мы перекусывали на скорую руку прямо в конторе. «У меня приготовлен небольшой подарок, который я хочу подложить ему незаметно в квартире». И я рассказал ей о сюрпризе, что мы с Мифлином решили преподнести Барретту. Когда Барретта арестуют и предъявят обвинение, то нам, быть может, удастся обломать его и заставить заговорить. Во всяком случае, Тим на это рассчитывает. Паула не одобрила мою идею, как, впрочем, никогда не одобряла ничего из того, что так или иначе расходилось с моралью. «Как же вы собираетесь это сделать? Выждать, пока он идет из квартиры?» — спросила она. «А эта мысль». «Конечно, тут придется раскошелиться, но ничего не поделаешь. Позолотим Максе ручку, и он даст запасной ключ». «Будьте осторожны, Вик. Берегите себя». Я улыбнулся. «Вы что-то в последнее время часто стали просить меня быть осторожным. Что это с вами происходит? Теперь вы со мной разговариваете совсем по-другому, чем два года назад». Смущенная улыбка мелькнула на губах у Паулы. «Видимо, я просто лучше узнала вас», — ответила она. Мне бы очень хотелось, чтобы вы занимались нашими обычными делами и бросили эту опасную затею. Но вы же знаете, Паула, что я занимаюсь этим делом не ради развлечения. Если бы Перелли не спас мне тогда жизнь, то я, конечно, ни за какие коврижки не взялся за это дело. Какая ему была корысть рисковать своей шкурой ради меня? А он все же рискнул. Барет мог тогда в два счета меня прирезать. Думаю, что я должен продолжить расследование до тех пор, пока не расплачусь с долгом. Куранты на городской ратуше пробили половину второго, когда я припарковал машину возле дома на Джефферсон-авеню. Когда я зашел в вестибюль, Макси стоял, лениво облокотясь у стойки конторки. Никто не сидел за коммутатором, но наушники с микрофоном лежали на столе так, что он мог легко достать их. «Хотите немного подзаработать?» — спросил я его без обиняков. «У меня тут завелось несколько десяток для вас, если согласны помочь». Он взглянул на меня подозрительно, как на змея-искусителя. «Я от денег никогда не отказываюсь», — ответил он. «Что вам теперь нужно?» «Запасной ключ от квартиры. Если бы я разрядил перед ним пистолет, то и тогда он был бы меньше ошарашен». «Ключ? Какой ключ?» «Запасной, живо! 50 долларов. Вот они, наличными, не отходя от кассы». Маленькие глазки вышибалы заморгали. Наличными пятьдесят как-то тоскующе протянул он. Я выложил на стол пять десяток, подумав при этом, что если буду разбрасываться деньгами в таком темпе, то через несколько дней мне придется пойти по миру. Макси пожирал глазами купюры, облизывал губы и чесал нос». «Меня могут уволить с работы, если я это сделаю», — наконец выдавил он из себя полушепотом. Я бросил на стол еще две пятерки и, наклонившись, слегка подул на них. «Больше не могу», — сказал я, улыбаясь. «Ключ на каких-то десять минут». «От чьей квартиры?» «Баррета». «Он ушел или дома?» Маленькие глазки округлились, и, казалось, того и гляди, выскочут из орбит. «Он ушел часа два назад». Так чего же вы боитесь? Если бы он вам был другом, тогда другое дело. Да, но я потеряю работу, — проговорил Макси хрипло. Шестьдесят долларов хватит на неделю, да и то только на хлеб. Нет, игра не стоит свеч. Ну хорошо, если вы так щепетильны, то что же? Я сгреб деньги в маленькую кучку, сложил их пополам и сунул в боковой карман. Мне вовсе не хочется, чтобы вы из-за таких пустяков плохо спали ночь. «Погодите», — сказал он, сдвигая свой котелок на затылок и вытирая влажный лоб рукавом. «Черт с ним, со сном! Добавьте еще десятку, и ключ ваш». «Шестьдесят мой лимит. Берите, или прекратим об этом разговор». С большим трудом переборов свою совесть, он, кивнув головой, в сторону простонал. «Ключ висит вон там, на доске возле коммутатора. Гоните монету». Я сунул ему шестьдесят бобов, которые он торопливо спрятал в карман. — Вы точно знаете, что бары нет дома? — спросил я. — Да, я видел, как он уходил. Там нет никого. Он украдкой оглядел вестибюль. — Пойду выпью пивка, а вы быстро раз-два сделайте, что вам надо, и ради бога постарайтесь, чтобы вас никто не заметил. Я выждал две секунды, пока он не скрылся из виду, затем наклонился над конторкой и снял ключ с доски. Лифт доставил меня на четвертый этаж. Я прошел по коридору к квартире номер 4 В-15. Из соседней двери доносились звуки музыки. Далее по коридору из следующей квартиры раздавался хриплый женский смех. Я приложил ухо к двери барата, Тишина. Постучал и снова послушал. Ответа мне было молчание. Я оглянулся по сторонам. «Никого». Вставив потихоньку ключ в замочную скважину, я с бьющимся сердцем осторожно повернул и, нажав на ручку, отворил дверь. Прямо лицом ко мне в кресле сидел человек в светло-розовом фланелевом костюме, в руках он держал пистолет сорок пятого калибра, нацеленный мне прямо в грудь. Он улыбнулся мне холодно и неприязненно. «Входите», — сказал он. Я так и думал, что это вы. В тот же миг, как я услышал этот глубокий бархатный баритон, я сразу же понял, кто сидит передо мной. Я не мог понять лишь одного, как это я раньше не догадался об этом. «Привет, Дедрик», — сказал я и, шагнув в комнату, захлопнул за собой дверь. «Спокойно, Меллой». «Не шевелитесь», — сказал человек во фланелевом костюме, играя пистолетом. «Никто в доме не поднимет шум, услышав выстрел. А у меня такое настроение, что я легко могу отправить вас к праотцам». Он показал рукой на стул, стоящий напротив его, по другую сторону камина, и сказал «садитесь». Промахнуться с такого близкого расстояния он не мог, а поскольку я отлично понимал, что он не шутит, то решил повиноваться. «У вас отличный удар», — продолжал мужчина, осторожно потрогав рукой шею. «Черт возьми, я не смогу ворочать головой еще пару недель». Его твердые черные глаза так и рыскали по моему лицу. «Какое счастье, что вы пришли сюда, а то мы уже собирались сами наведаться к вам как можно быстрее. Уж больно вы нам всем надоели». «Разве?» «Вот не знал», — проговорил я. «Беда в том, что у меня полно версий, но нет их доказательств». «Серена знает, что вы здесь?» Мужчина отрицательно покачал головой и ухмыльнулся. «У нее в мыслях этого нет. Располагайтесь как дома. Вон там у вас под рукой сигареты. Курите. У нас с вами есть немного свободного времени, прежде чем мы займемся делами. Баррет давно жаждет поговорить с вами, только давайте без фокусов, если хотите жить. Поняли? Я закурил сигарету, а он следил за мной, держа пистолет так, что дуло его было по-прежнему направлено мне прямо в лицо». «Вы осторожнее играйте с пистолетом», — сказал я. «Он выглядит довольно опасным вот с этой стороны». «Не беспокойтесь, он не выстрелит, если вы сами не принудите к этому». Дедрик засмеялся, бросил окурок, достал новую сигарету и вновь закурил. Я сидел не шелохнувшись, пока он все это проделывал. Решительное выражение его черных глаз ясно говорило, что он выстрелит, если я попытаюсь что-то предпринять». «Да, знаю я, что вы станете так яро соваться во все дырки, я бы ни за что не позвонил вам тогда», — продолжал он, искоса поглядывая на меня. «А хорошая была идея, не так ли? И я блестяще разыграл вас по телефону, а? Нетронутый стакан виски, горящий окурок, тоже неплохо придумано». «Да, отлично сыграно», — заметил я. «Это вы убили суюки». «Что поделаешь?» «Пришлось». Он нахмурился, словно воспоминание о случившемся было ему неприятно, и добавил, суики сам напросился на неприятности, так что получил по заслугам». «А дело перрели тоже вами сфабриковано?» — спросил я. «Нет, это уже Барретт постарался. Он выбрал такой способ для сведения счетов. Ну, во всяком случае, перрели весьма кстати подвернулся нам. А то одно время нас стало сильно припекать». А теперь, когда полиция посадила Перрелли за решетку, все успокоилось.